Глава двадцать первая. Вниз по течению. Это на первый взгляд кажется, что сделать плод из дерева легко, если в наличии есть материал. Деревьев, вынесенных рекой на отмель, оказалось в избытке. Деревьев, а не в которые можно скатить друг к другу и связать между собой. Деревья были крупные, средние, даже мелкие. Выброшенные они были на отмель хаотично, образуя завал, сцепленный ветвями. После часовых усилий мне удалось вытащить из этой кучи четыре деревца с диаметром ствола от 20 до 25 сантиметров. Дезинтегратор пришлось включать несколько раз, чтобы убрать толстые боковые ветви. Ната старалась помочь изо всех сил, но ее силенок было недостаточно. Откатив все четыре полученных бревна к воде, задумался, на какую длину делать плод, чтобы он был достаточно маневренным и держал нас на воде уверенно. Бревна получились разной длины, самая короткое около пяти метров. Решил остальные бревна укоротить до этого размера. Помня свой опыт постройки плота, у самой воды разместил лаги, на которые уложил поочередно все четыре бревна. Визуально ширина полотна получилась около метра. Этого мне показалось мало. Пришлось искать пятое дерево подходящего диаметра, чтобы плот стал немного шире. Мой дезинтегратор исчерпал свой заряд, когда я заканчивал с пятым бревном. Красный огонек на его боковой панели погас. Удивительный гаджет превратился в мусор. Одолжив дезинтегратор НАТО, докончил работы и прикатил пятое бревно. Сейчас ширина плота оказалась достаточной. Найдя две ветки толщиной в предплечье человека, обрезал их концы, чтобы они соответствовали ширине плота. Оставалось самое трудное – крепко связать бревна с поперечными жердинами сверху, чтобы бревна были надежно зафиксированы. Из шкуры косури нарезал полоски шириной в 5 сантиметров. Хорошо смочив полоски в воде, чтобы они тянулись, начал связывать каждое бревно с поперечной жердью на одном конце, отступив от края бревен на полметра. Шкуры хватило только на одну сторону. Для фиксации бревен по второй стороне нужна была минимум еще шкура, а я хотел еще одну жертв пустить по центру плота, усилив его. Надо на охоту, нато, оставайся у плота, постараюсь вернуться быстро. Можно я пойду с тобой, боюсь оставаться одна, попросила девушка. Только смотри, шуметь нельзя, предупредил охотницу. Ночью звери приходили на водопой к отмели. Их фырканье меня даже разбудило. Мы находились на одном краю отмели, горел костер, но это не испугало животных. Солнце находилось в зените, значит, скоро звери должны прийти на водопой. Засаду мы сделали недалеко от отмери, чтобы не таскать шкуру по всему лесу. Красавец-олень в сопровождении самки и теленка вышел к реке спустя примерно час. «Приготовь дезинтегратор, если я промахнусь, или не сражу его!» Шепотом предупредил Нату, сидящую рядом. Натянув до предела лук, спустил тетиву и сразу наложил вторую стрелу. Первая попала в шею животному, вторая — в живот. Самка с теленком сорвались прочь, а олень, на губах которого пузырилась пена, выставив врага, рванул в нашу сторону. Третья стрела попала оленю в грудь. Животное остановилось, мотая головой. Из угла оленей пасти струйкой побежала кровь. Его ноги надломились. Сделав усилие, олень развернулся и попробовал вскарабкаться по крутому берегу в лес. Но силы его оставили, и он кулем съехал вниз. Выхватив самодельный нож, подбежал к раненому животному. Олень мотал ветвистой головой, стараясь зацепить меня. Улучив момент, схватился левой рукой за рога, всаживая нож в шею животному. Мотнув головой, олень смог откинуть меня, но нож сделал свое дело. Из шеи хлынула кровь, а сам олень захрипел и засучил ногами. Разделывая животное, не обращал внимания на порезы и куски мяса, что оставались на шкуре. Для меня главное нарезать полоски, чтобы стянуть бревна с поперечной жердью. Перевернуть оленя, чтобы снять шкуру с другой стороны, не удалось. Превозмогая тошноту от запаха содержимого, удалил внутренности и обе ноги. Перевернув оленя на свежеванный бок, снял шкуру с другой стороны. «Этого хватит, чтобы связать бревна еще с одной жердью?» – спросила Натан, помогая мне нести свежую шкуру. «Хватит с запасом. Можно полоски даже шире нарезать, чтобы надежнее». Связывать вторую и третью жертв с бревнами закончил уже ближе к вечеру. Мне не терпелось убраться с этого места. Мясо и внутренности олени привлекли мелких хищников, осмелевшие шакалы поедали тушу, огрызаясь друг на друга. Шакал трусливое животное. Если появятся волки, станет реально опасно. Пока нашел подходящую жертв, чтобы отталкиваться одна от и породию на весла, сгустились сумерки. Отплытие пришлось отложить, я не самоубийца, чтобы начинать плавание в темноте на непроверенном плавсредстве. Так как топливо для костров было с избытком, разложили два костра, отгородившись от дальней стороны отмели, где ночные хищники устроили пир. «Ната, я посплю немного, смотри за костром. Разбуди меня, как только луна пройдет четверть пути по небу», — указал девушке на спутник земли. Проснулся я сам. Чувство опасности не дало организму долго расслабляться. Как ни странно, пара часов сна оказалась достаточно. Чувствовал себя отдохнувшим и свежим. Отправив Нату спать, долго думал о предстоящей встрече с русами. Как организовать оборону земель от готовящегося нападения? Какими ресурсами обладают мои потомки? Насколько им удалось продвинуться в своем развитии? Разбудив НАТУ с первыми лучами солнца, проверил плод. На первый взгляд связано добротно. Высохнув за ночь, полоски шкуры стянули бревна еще сильнее. Проблема в том, что в воде они снова намокнут. Те части, что внизу. «Буду стягивать заново», — пообещал себе мысленно, перенося на плот наш нехитрый скарб. «В запасе осталось около трех метров полосок, нарезанных из шкур. Буду дополнительно связывать там, где бревна будут наиболее подвижны». «Готово?» — уперев рычаги, мы собирались столкнуть плот на воду. «Как только плот окажется в воде, сразу лезь на него. Здесь не слабое течение, замешкаешься. Придется плыть в догонку или бежать по берегу». «Готово!» — отозвалась НАТО. «На счет три. Раз, два, три!» Скомандовал, налегая на рычаг. Плод, находившийся на лагах, довольно легко скользнул краем в воду. Еще усилие, и он полностью в воде. Немешкая, Натов забралась на плод, который цеплял дно у отмели. Начал движение по течению. «На тот конец!» Скомандовал девушке, взбираясь на противоположную сторону. Плод осел до половины диаметра бревен и поплыл вниз, увлекаемый течением. Грузоподъемности хватило с запасом, но когда бревна намокнут, плод еще немного осядет. «Если впереди не будет порогов, мы сможем добраться до Макселя, наслаждаясь красотами природы», — подбодрил Нату, опасливо присевшую на бревна у поперечной жерди. Девушка промолчала. Она смотрела на воду с опасением и не решалась встать, хотя бревна были статичны. Полоски из шкур еще не успели намокнуть, чтобы бревна плота стали играть. Небольшая подвижность бревен появилась полчаса спустя. Узел в одном месте был свободный. Забил между узлом и бревном кусочек ветки, чтобы не перевязывать узел во время плавания. Через час НАТО освоилась, убедившись в прочности конструкции. Веса нам пока не были нужны, а вот жердь пригодилась не раз. В том месте, где река делала поворот, отталкиваясь жердью, выводил плот на середину, чтобы не сесть на мель. Первое время управляться плотом оказалось трудновато, но по мере продвижения на юго-восток течение ослабевало, и плот шел без рывков. «Как быстро мы движемся?» — Ната осмелела, лежа на бревнах, опускала руку и создавала бурунчики. «Думаю, что примерно 4-5 километров в час. Это быстрее, чем мы продирались по лесу». Я наблюдал за приближающимся поворотом. Мне не понравился шум впереди по курсу. Из лучной реки скрывал обзор. «Приготовься. Впереди, скорее всего, пороги», — предупредил девушку, направляя плот к берегу. Течение немного усилилось. Пришлось приложить силу, чтобы пристать к правому, более пологому берегу. Убедившись, что течение не снесет, плот. оставил нату на нем. Прошел около сорока метров, прежде чем увидел пороги. Течение реки здесь словно делилось двое. В центре был островок, его огибали два рукава. Правый рукав был в порогах, а в левом вода текла спокойно. Через сотню метров рукава снова соединились в одно русло. Вернувшись, успокоил Нату. Столкнув, плод вскочил на него и сразу стал отталкиваться шестом, чтобы максимально приблизиться к левому берегу. Плод медленно дошел до середины русла, а потом течение стало увлекать его за собой. Если не подойти к левому берегу, течение увлечет нас в правый рукав, а там пороги. «Бери весло! Греби изо всех сил!» — рявкнул Нанату, загоравшую на бревнах. Подскочив от моего рыка, девушка лихорадочно стала грести. Миновав излучину, плотно мгновение застыл, словно решая, какой рукав выбрать для дальнейшего пути. Отчаянным усилием мне удалось продвинуть его на пару метров влево, и мы медленно заскользили по гладкой поверхности левого рукава. «Еще секунда, и нас понесло бы на пороги!» «Прости, что накричал!» — обратился к бледной Нате, стараясь отдышаться. «Ничего, все нормально. А часто пороги встречаются?» Ната все еще не отошла от испуга. «Чем дальше от гор, тем реже. Не думай, что они еще будут. Река постепенно расширяется, да и глубина становится больше. Надо пристать к берегу, в удобном месте, чуток отдохнуть. Руки уже не держат шест». Слух пожаловался самому себе. Удобное место нашлось через пару километров. Сворачивая налево на восток, река образовывала тихую заводь с удобным выходом на берег. Соскочил в воду у берега, толкнул плот, чтобы хорошо зафиксировать его на суше. Небольшая куча хвороста, принесенная рекой в половодье, стала топливом для костра. Пока я отдыхал, НАТО развела костер и стала греть мясо. Мышцы рук болели от напряжения, но оно того стоило. Река петляла, но все равно продвигались мы намного быстрее, чем пешком. Макс, еда готова! отвлекла мне девушка от созерцания мозоли на руках. На правой руке образовался волдырь, на левой были куски отшлифованной кожи от контакта с жердью. Волдырь, конечно, лопнет и ладонь будет саднить, вызывая неприятные ощущения. Но был и плюс. Впервые ноги не гудели после длительного перехода. Пока жевал, смотрел на воду. Прозрачная вода показывала обилие рыб самых разных размеров. Не просто так древние селились у рек и на побережье. В том же Макселе более половины пищевого рациона составляли рыбы и морепродукты. Русы со временем так привыкли к такой еде, что охота отошла на второй план. Куда легче выйти на плоскодонки в реку и зачерпнуть воду самодельными сетями, получая улов. А бывшие выдры, кроме рыбы, ничем иным практически не питались. «Надо плыть дальше!» Встал, отряхнулся, попробовал пальцем волдырь. Он уже налился, грозя лопнуть при грубом контакте. Совсем не кстати, но волдырь не смертельная рана. «Как-нибудь перетерплю!» Показал Нате, как правильно отталкиваться шестом. В пути может случиться ситуация, когда мне придется заниматься другим, доверив править плотом девушке. Натя понравилось чувствовать себя кормчим. Даже упросила меня отдохнуть, пока она будет сплавлять нас по реке. Мимо нас проплывали живописные места. Лес постепенно редел, открывая по берегам широкие поляны. Перед наступлением сумерек причалили к левому берегу, у небольшой отмели. Берег здесь круто вздымался вверх, образовав обрыв высотой более пяти метров. Отмель была доступна только со стороны реки. Вряд ли животное, кроме козы, рискнет спуститься по такому обрыву. Набрав сухого хвороста, развел огонь, разглядывая правую ладонь. Валдырь лопнул, оголенный участок кожи неприятно ныл. После ужина отгреб немного залы в сторону и втер в кожу на месте бывшего волдыря. На такой защищенной отмели можно спать, не выставляя дозора. Со стороны реки опасность ждать маловероятно, а крутой обрыв не давал варианта по нему спуститься. Уже перед самым сном Нату пробила на разговоры. Впервые за все время девушка рассказала много интересных фактов из своей прежней жизни. Это так приятно засыпать под голос. В институте я часто засыпал под включенный телевизор. Только сегодня телевизор был живой, периодически задавая вопросы. Ты меня слышишь? Утром, пока Ната спала, используя свое копье как гарпун, загарпунил крупную рыбу. Я не знаток речных рыб, но вроде это был белый амур. Распотрошив рыбу, распял ее на прутиках. Давай запечься на углях. Ната проснулась и сразу повела носом. Как вкусно пахнет! Рука меня не беспокоила. Плод немного просел в воде. Бревна все-таки впитали воду. Пока девушка собирала вещи, развязал и заново перетянул два узла. где бревна начали ходить. Остальные узлы держались хорошо, с очень малой амплитудой. Меня удивляло отсутствие человеческих поселений по берегам реки. Чистая вода, река, богатая рыбой, лес. Что еще нужно для поселения? Ближе к обеду заметил, что течение ослабевает. Река уже достигла ширины в 50 метров и несла воды спокойно. Если скорость еще упадет, придется грести, чтобы продвигаться с нормальной скоростью. Лес закончился внезапно. Началась кустарниковая степь с огромным количеством травоядных. При виде животных во мне проснулся охотничий инстинкт, но мясо у нас имелось. А терять время для простой охоты передумал. Оба берега стали более пологими. Местами были видны тропы, протоптанные животными для водопоя. Недалеко от берега паслось стадо антилоп. Чуть дальше виднелись буйволы с широкими рогами. Полусъеденный труп антилопы у самого берега красноречиво свидетельствовал о наличии крупных хищников». В эпоху, когда человек не представлял серьезной конкуренции за пищевые ресурсы и территории, животные предпочитали открытые пространства. Это потом человек загонит их в леса и в труднодоступные места, распахивая степи и строя города. Река стала расширяться, образуя своеобразную дельту, словно собираясь впадать в море. Через полчаса впереди показалась широкая водная гладь. Это оказалось озеро с поросшим камышом берегами. Озеро было большим, противоположный берег не был виден в вечернем освещении. «Остановимся, тем более скоро ночь. Соваться в озеро ночью не стоит. Неизвестно, какие там могут быть волны». Озвучил свои действия, направляя плот к левому берегу. «Это море?» Нато всматривалась в водную гладь. «Не думаю. Даже камыш говорит о том, что вода пресная. Да и рановато для моря. Море будет дней через пять, если течение будет таким спокойным. Переночуем здесь, а с утра продолжим путь. Не думая, что озеро может быть очень большим. На карте в модуле видел небольшое озерцо». Крупных водоемов до самого моря не наблюдалось. Ночь прошла без происшествий, хотя со стороны степи доносились различные звуки ночных хищников. Дважды слышался рык льва, доносилось истеричное хохотание гиен. В озеро вплылись первыми лучами солнца. На воде была мелкая рябь, а в прозрачной воде были видны силуэты крупных двухметровых рыбин. Предупредил то, чтобы не вздумал спускать ноги с плота в воду. «Ухватит такая рыбина, поминай, как звали». За эти сутки плод еще немножко тяжелел. Через два часа плавания по озеру показался противоположный берег, сплошь заросший камышом и одиночными деревьями. Место, откуда вытекала река из озера, оказалось восточнее. Уже оказавшись в километре от противоположного берега, заметил три струйки дыма. Что и где горит, скрывал из виду островок прямо по пути, поросший высоким камышом. Шест до дна не доставал, пришлось подгребать веслом, чтобы обогнуть небольшой островок по нашему курсу. По левому берегу реки, продолжавший свой путь из озера дальше, располагалось поселение. Это были хижины на манер индейских, устроенные из камыша. Хижин было восемь. Больше я не видел со своего места. Несколько костров горели перед площадками у хижин, а четверо полуголых дикарей, зайдя по пояс в воду, тянули сеть. Три женщины что-то кричали мужчинам, показывая в нашу сторону пальцем, а еще несколько дикарей, выйдя из своих хижин, спешно бежали к берегу, вооруженные копьями. «Похоже, у нас потребует пошлину за пользованием водной артерией», – пошутил, наблюдая, как НАТО деловито достает дезинтегратор, проверяя положение тумблера. «Не надо. Там у тебя максимум два заряда. Попробуем договориться по-хорошему», – остудил воинственный пыл девушки. Еще совсем недавно зарекалась убивать животных для пропитания, а сейчас хладнокровно готовы лишить дикарей жизни. Что каменный век делает с хрупкой девушкой, уму непостижимо.